Глава 30. Валько пал жертвой собственной горячности, скрытой от людей под внешней выдержанностью и нелюбовью к словам. Узнав об идущих по городу арестах, он так заволновался о Кондратовиче и о Лютикове, что, поддавшись первому побуждению, сам побежал предупредить Лютикова. Он предполагал, что у Лютикова хранятся шрифты, выкопанные в парке после ухода немцев Володе Осьмухиным, толи Орловым и Жорой Орутюнянцем. И у самого дома Лютикова Валько был схвачен полицейским постом, опознавшим его. В то время, когда на квартире Туркенича шло совещание ребят, Андрей Валько и Матвей Шульга стояли перед майстером Брюкнером и его заместителем Балдером в том самом кабинете, где несколько дней назад делали очные ставки Шульге.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 Потом майстер Брюкнер спросил Валько, давно ли он знает человека, стоявшего рядом, и кто этот человек. Валько чуть усмехнулся. «Познакомились в камере», — сказал он. «Кто он?» «Скажи своему хозяину, чтобы он Ваньку не валял», — хмуро сказал Валько Рейбонду. «Он же понимает, что я знаю только то, что мне этот гражданин сам сказал».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 Рейбон перевел. «Этих людей не знаю и не мыслю, чтобы их успели оставить. Я вернулся из-под Донца, не успел эвакуироваться. Каждый человек может это подтвердить», — сказал Валько, прямо глядя сначала на Рейбонда, потом на майстера Брюкнера цыганскими черными свирепыми глазами. В нижней части лица майстера Брюкнера, там, где оно переходило в шею, собрались толстые надменные складки. Так он постоял некоторое время, потом взял из подсигара на столе сигару без этикетки, и держа ее посередине двумя пальцами протянул к Валько с вопросом ⁇ Вы инженер? ⁇ Валько был старый хозяйственник, выдвинутый из рабочих шахтеров еще по окончании гражданской войны, и уже в 30-х годах окончивший промышленную академию. Но бессмысленно было бы рассказывать все это немцу, И Валько, сделав вид, что не замечает, протянутые ему сигары, ответил на вопрос майстера Брюкнера утвердительно. Человек вашего образования и опыта мог бы занять более высокое и материально обеспеченное положение при новом порядке, если бы он этого захотел, сказал майстер Брюкнер и грустно свесил голову на бок, по-прежнему держа перед валько сигару. Валько молчал. Возьмите, возьмите сигару! с испугом в глазах сказал Шурка Рейбанд вистящим шепотом. Валько, как бы не слыша его, продолжал молча смотреть на майстера Брюкнера с веселым и свирепым выражением в черных цыганских глазах. Большая, желтая, морщинистая рука майстера Брюкнера, державшая сигару, начала дрожать. Весь Донецкий угольный район со всеми шахтами и заводами «Перешел в ведение Восточного общества по эксплуатации угольных и металлургических предприятий», сказал мастер Брюкнер и вздохнул так, точно ему трудно было произнести это. Потом он еще ниже свесил голову на бок и, решительным жестом протянув Валько сигару, сказал, «По поручению общества я предлагаю вам место главного инженера при местном дирекционе». При этих его словах Шурка Рейбен так и обмер, втянув голову в плечи, и перевел слова майстера Брюкнера так, будто у него в горле першило. Валько некоторое время молча смотрел на мастера Брюкнера. Черные глаза Валько сузились. И широко, и резко, замахнувшись смуглой сильной рукой, он ударил мастера Брюкнера между глаз. Майстер Брюкнер обиженно хрюкнул, сигара выпала из его руки, и он прямо массивно опрокинулся на пол. Прошло несколько мгновений всеобщего оцепенения, в течение которых майстер Брюкнер недвижимо лежал на полу с выпукло обозначившимся над всей его массивной фигурой круглым тугим животом. Потом все невообразимо перемешалось в кабинете майстера Брюкнера. Вахт, майстер Балдер, невысокий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 «Возьмите его!» Унтер Унтерфенбонг. За ним солдаты кинулись на Валько. Но хотя Унтер Унтерфенбонг стоял ближе всех, ему так и не удалось схватить Валько, потому что в это мгновение Матвей Костевич с ужасным хриплым непонятным возгласом «Ах ты, Сибирь нашего царя!» Одним ударом отправил унтера Фенбунга головой вперед, в дальний угол кабинета и, склонив широкое теме, как разъяренный вол ринулся на солдат. «Добре! Ах, то дуже добре, Матвей!» — с восторгом сказал Валько, порываясь из рук немецких солдат к тучному багровому вахтмайстеру Балдеру, который, выставив перед собой маленькие плотные сизые ладошки, кричал солдатам «Не стрелять!» «Держите, держите их, будь они прокляты!» Матвей Костич с необычайной силой и яростью, работая кулаками, ногами и головой, раскидал солдат, и освобожденный Валько все-таки ринулся на вахт майстера Балдера, который с неожиданной в его тучном теле подвижностью и энергией побежал от него вокруг стола. Унтерфенбонг снова попытался прийти на помощь к шефу, но Валько со скаленными зубами, словно огрызнувшись, Ударил его сапогом между ног, и унтер унтерфенбонг упал. «Ах, то дуже добрый Андрей!» — с удовольствием сказал Матвей Костич, ворочаясь справа налево, как вол, и при каждом повороте отбрасывая от себя солдат. «Прыгай в окно, чуешь!» «А ты ж пробивайся до мене!» «Ух, Сибирь нашего царя!» — взревел Костич и могучим рывком, вырвавшись из рук солдат, очутился возле Валько и, схватив кресло майстера Брюкнера, занёс его над головой. Солдаты, кинувшиеся было за ним, отпрянули. Валько со скаленными зубами и восторженно свирепым выражением в чёрных глазах срывал со стола все, что стояло на нем. Чернильный прибор, пресс-папье, металлический подстаканник, И во весь замах руки швырял все это в противника с такой разгульной яростью, с таким грохотом и звоном, что вахт-майстер Балдер упал на пол, прикрыв полными руками лысоватую голову, а Шурка Рейбан, дотоле лежавший у стенки, тихо взвизгнув, полез под диван. Вначале, когда Валько и Костевич кинулись в битву, имя владело то последнее чувство освобождения, какое возникает у смелых и сильных людей, знающих, что они обречены на смерть, и этот последний отчаянный всплеск жизни удесетерил их силы. Но в ходе битвы они вдруг поняли, что враг не может, не имеет права, не получив распоряжение от начальства, убить их, и это наполнило их души таким торжеством, чувством такой полной свободы и безнаказанности, что они были уже непобедимы. Окровавленные, разгульные, страшные, они стояли плечо к плечу, упершись спинами в стену, и никто не решался к ним подступиться. Потом майстер Брюкнер, пришедший в чувство, опять натравил на них солдат. Воспользовавшись свалкой, Шурка Рейбанд выскользнул из-под дивана за дверь. Через несколько минут в кабинет ворвалось еще несколько солдат, и все немцы, какие были в комнате, с скопом обрушились на Валько и Костевича. Они свалили рыцарей на пол,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 уже крепко спит с закрытыми глазами, и самый сладкий сон сковывает очи людей, и даже в тюрьмах спят уставшие палачи и жертвы. В этот темный, тихий, предрассветный час первым очнулся от сна глубокого, безмятежного, такого далекого от той страшной жизни судьбы, что предстояло ему. Матвей Шульга очнулся, заворочился на темном полу и сел. И почти в то же мгновение с беззвучным стоном — это был даже не стон, а вздох, такой он был тихий — проснулся и Андрей Валько. Оба они присели на тёмном полу и приблизили друг к другу лица, распухшие, запёкшиеся в крови. Ни проблеска света не брежило в темной и тесной камере, но им казалось, что они видят друг друга. Они видели друг друга сильными и прекрасными. Ох ты, добрый сечевик, Андрей! хрипло сказал Матвей Шульга. И вдруг, откинувшись всем корпусом на руки, захохотал. так, точно они оба были на воле. И Валько завторил ему хриплым и добрым смехом. И ты, дюжий казак, Матвей! Дай туби, господи, силы! Ха-ха! Боны думали, что у нас такие же революционеры, как у них, такие ж смирненькие да добренькие! издевался Шульга. Такие революционеры, что як дошло дело до восстания и треба узятый вокзал с оружием в руках, так вон и бегут до кассы за перонными билетами. Так нехай же знают, якие у нас революционеры-коммунисты. Нехай почухаются! Ха-ха! вторил ему Валько. И в ночной тишине и темноте их страшный богатырский хохот сотрясал стены тюремного барака. Утром им не принесли поесть и днём не повели на допрос. И никого не допрашивали в тот день. В тюрьме было тихо, какой-то смутный говор, как журчание ручья под листвою, доносился из-за стен камеры. В полдень к тюрьме подошла легковая машина с приглушенным звуком мотора и через некоторое время отбыла. Костевич, привыкший различать все звуки за стенами своей камеры, знал, что эта машина подходит и уходит, когда майстер Брюкнер или его заместитель, или они оба выезжают из тюрьмы. «До начальства поехали», — тихо, серьезно сказал Шульга. Валько и Костевич переглянулись и не сказали ни слова, но взгляды их сказали друг другу, что оба они, Валько и Костевич, знают, что конец их близок, и они готовы к нему. И, должно быть, это знали все в тюрьме. Такое тихое, торжественное молчание воцарилось вокруг. Так просидели они молча несколько часов наедине со своей совестью. Уже сумерки близились. Андрей, тихо сказал Шульга, я еще не говорил тебе, как я сюда попал. Послухай меня. Все это он уже не раз обдумал наедине. Но теперь. Когда он рассказывал все это вслух человеку, с которым его соединяли узы более чистые и неразрывные, чем какие-либо другие узы на свете, Матвей Шульга едва не застонал от мучительного сожаления, когда снова увидел перед собой прямодушное лицо Лизы Рыбаловой с запечатленными на нем морщинами труда и этим резким и материнским добрым выражением, с каким она встретила и проводила его. И он ужаснулся тому, как это могло получиться, что в том положении, в каком он находился, он больше поверил неверным явкам, чем лучшему другу своей молодости Лизе Рыбаловой, чем простому и естественному голосу своей совести. И не щадя себя, он рассказал Валько о том, что говорил ему Лиза Рыбалова, и что Шульга отвечал ей в своей самонадеянности — И как ей не хотелось, чтобы он уходил, и она смотрела на него как мать, а он ушел. По мере того, как он говорил, лицо Валько делалось всё сумрачней. «Бумага!» — воскликнул Валько. «Поверил бумаге больше, чем человеку!» — сказал он с мужественной печалью в голосе. «Да, так бывает у нас частенько». «Мы ж сами ее пишем, а потом не бачим, як он оберёт верх над нами». «Тоже не все, Андрей», — грустно сказал Шульга. «Я мающе рассказать тебе о Кондратовиче». И он рассказал Валько, как усомнился в Кондратовиче, которого знал с молодых лет. Усомнился, узнав историю с сыном Кондратовича и то,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 и в котором было столько неприятного. И Валько, который знал все это из уст Кондратовича, а потом Серёжки Тюленина, стал еще мрачнее. «Форма», — хрипло сказал Валько, — «привычка до формы. Мы так привыкли, что народ живет лучше, чем жили наши батьки при старом времени, и так хотим еще лучшие доли для народа»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 Мы ж с тобой низовые люди. Не нам с тобой считаться, який великий труд на благо народа пал в жизни на наши плечи. Немало было в нашей жизни и суеты, и бумаги, формы, внешнего, козового, согласовательского до да представительского, с издёвкой сказал Шульга. А самое дорогое на свете, ради чего стоит жить, трудиться, умирать, то наши люди.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 А в эту Отечественную войну со счастьем, с гордостью в сердце понес свою голову на смерть, принял любую невзгоду и труд. Даже ребенок принял это на себя, не говоря уже о женщине. А это ж все наши люди, такие как мы с тобой. Мы вышли из них. Все лучшие, самые умные, талантливые, знатные наши люди, все вышли из них, из простых людей. А спроси ты сейчас секретаря любого райкома или председателя районного исполкома, который проработал в районе 5-7 лет, кого из людей он знает в своем районе? Ну, партийный актив он, понятное, знает, стахановцев знает, лучших колхозников, видную интеллигенцию знает. Да хиба ж этого достаточно. Коли я сижу в районе 5-7 лет, Я обязан знать в лицо всех людей в своем районе, кто, как живет и чем дышит. Вот тогда я понимаю, я работнику народа. Скажут, да хиба что возможно, а загрузка? Коля, ты сидишь на своей шахте 5-7 лет, а то и 10, какое тебе оправдание, если ты не знаешь каждого своего рабочего в лицо, кто он, как живет и чего он хочет от жизни. Да разве любой советский человек, самый простой и немудрящий, не имеет права на то, чтобы ответственный и низовой работник государства знал его в лицо, знал его жизнь, нужду? Он имеет на то право. Он того заслужил трудами и жертвами своими. Мы, работники народа, должны в каждом человеке поднять веру в себя, чувство гордости за себя, поднять в глазах своего света величие и достоинство нашего человека — — с волнением говорил Шульга. А Валько только сказал. — То все правда, Матвей, святая правда. — Ах, Андрей, — снова заговорил Шульга, — Как уходил я от Лизы Рыбаловой, видал я там трёх паровках и девчину, сын её и дочь, да До двух их товарищей, как я понимаю. Андрей, какие были у них глаза! Як вон и подивились на меня. Как-то ночью проснулся я здесь, у камеры, меня аж в дрожь кинула. Комсомольцы. Тоже наверняка комсомольцы. Как же я прошел мимо них! Как то могло случиться? Почему? А я знаю почему. Я вот лет десять работал заместителем председателя районного исполкома, и ко мне не раз обращались комсомольцы района, дядька Матвей. Сделай доклад ребятам об уборке, о севере о плане развития нашего района, об областном съезде советов, да мало ли о чем. А я, как все мы, да некогда мне. Да ну вас, комсомолия, сами управляйтесь. А иной раз не отбрыкаешься, согласишься. А потом так трудно этот доклад сделать. Тут, понимаешь, сводка в облземотдел. Там очередная комиссия по согласованию и размежеванию. А тут еще надо успеть к директору Рудоуправление хоть на часок, ему, видишь ли, 50 лет стукнуло, а мальчишке его исполнился год, и он так этим гордится, что справляет вроде именина и Кристина, не придёшь обидеться. Вот ты промежду этих дел не подготовившись себе бежишь самольцем на доклад. Говоришь по памяти, в общем и целом. Вытягиваешь из себя слова такие, что у самого скулы воротят, а у молодых людей подавно. «Ай, стыд!» — вдруг сказал Матвей Костевич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 Будущее наших детей, нашего народа в руках учителя, в его золотом сердце. Мы б должны, завидев его на улице, за 50 метров шапку сымать из уважения к нему. А мы? А мы часто больше ценим завов и зам завов у себя в канцелярии исполкома, потому что привыкли изо дня в день к их физиономии и думаем, что они незаменимы. Стыдно вспомнить, как каждый год, когда встает у нас вопрос о ремонте школ, об отоплении, Директора ловят нас в дверях кабинета и клянчат. У нас лес, кирпич, звездку уголь. А ведь никто из нас не считает это позором. Каждый думает, я план по углю выполнил, по хлебу перевыполнил. Зябь поднял, мясо сдал, шерсть сдал. Приветствие секретаря обкома послал, меня теперь не тронь. Разве не правда? Снова Валько сказал. То святая правда, Матвей. А сами мы кто такие? с волнением продолжал Костич. Мы из самой плоти народа, из самого его низу. Мы сами дети народа, и мы же его слуги. Я еще тогда, в 17 году, как услышал Леонида Рыбалова, понял, что нет выше счастья, как служить народу. И с этого пошла моя судьба коммуниста-работника. Помнишь наше подполье, партизанство? Где мы, дети Неграмотных отцов и матерей нашли такую силу, души и отвагу, чтобы выдержать и пересилить немцев и белых. Тогда казалось, вот оно самое трудное. Пересилим, а там будет легче. А самое трудное оказалось впереди. Помнишь комитеты незаможних селян? Продразверстка, кулацкие банды, махновщина и вдруг бац нэп. Учись торговать, а? И что ж, стали торговать и научились.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 И Ленин шлет телеграммы ⁇ Давайте уголь, спасайте Москву и Питер ⁇ Для меня те телеграммы были как святое заклятие. Я Ленина бачив ось я тебя, ещё еще на втором съезде Совета, в октябрьский переворот. Тогда я был еще солдатом, фронтовиком. Я помню, подошел до него и пощупал его рукой, бо он не мог поверить, что то живой человек, как я сам. И что ж, дал уголь. Да, правда. Я с той самой поры так и пошел низовым работникам. Тогда про нас так и казалы — укомщики. А теперь кажут — райкомщики, — с усмешкой сказал Шульга. И сколько же за эти годы вытянул на своих плечах наш брат-укомщик-то райкомщик? Сколько шишек свалилось на нашу голову? Кого так ругали за годы советской власти, как нашего брата райкомщика Наверное... Сколько было и есть работников у советской власти, никому не выпадало столько выговоров, я к нам, — с счастливым выражением лица сказал Матвей Костевич. — Ну, я думаю, в этом вопросе наш брат-хозяйственник вам не уступит, — с усмешкой сказал Валько. — Нет, правда, — сказал Шульга проникновенным голосом. — Нашему брату-райкомщику надо памятник поставить в веках. Я вот все говорил план, план. А попробуй-ка ты из года в год, из года в год, день за днем, как часы, миллионы гектаров земли вспахать, посеять, убрать хлеб, обмолотить, сдать государству, распределить по трудодням. А мельничный помол, о свекла, подсолнуха подсолнух, о шерсть, о мясопоставки, о развитии поголовья скота, ремонт тракторов. Каждый человек, небось, хочет одеться, поесть, да еще чайку с сахарком попить. Вот он и вертится, сердечный наш райкомщик, как белка в колесе, чтобы удовлетворить эту потребность человека. Наш райкомщик, можно сказать, всю Отечественную войну вытягивает на своих плечах по хлебу да по сырью. «А хозяйственник?» — сказал Валько одновременно и возмущенно, и восторженно. «Вот уж кому правда памятник поставить, так это нему! Вот что вытащил на себе пятилетки и первую, и вторую, и тащит на себе всю Отечественную войну, так это он. Хиба ж неправда. Разве на селе то план? В промышленности вот то план. Разве на селе то темп? В промышленности вот то темп. Какие мы научились заводы строить. Чистые, элегантные, как часы. А наши шахты? Какая-нибудь Англия, ну... Что она в угольной промышленности понимает? Отсталость, дикость. Разве есть у них хоть одна шахта, як наш один бис, конфетка? И они ведь, капиталисты, привыкли на всем готовом. А мы с нашим темпом, с нашим размахом всегда в напряжении. Рабочих людей недостача. Строительного материала недостаёт. Транспорт отстает. Тысяча и одна больших и малых трудностей. Нет. «Наш хозяйственник — это гигант!» «То-то вот и оно!» С веселым, счастливым лицом говорил Шульга. «Я помню, на колхозном совещании вызвали нас на комиссию по резолюции. Там Сталин был. Я Сталина бачил, ось я к тебе!» И там зашел разговор о нашем брате-райкомщике. Один такой, в очках, молоденький, из красных профессоров, я как их тогда звали, Стало нашим нашем брате говорить свысока, и отсталые димы, и Гегеля не читали, и вроде того, что не каждый день умываемся. Товарищ Сталин усмехнулся, тайка же. Вот вас бы на выучку, крайкомщикам, тогда бы вы поумнели, развеселился шульга. Да коли б Вин тогда не повернул круто всю страну на индустриализацию, та на колхозы, хороши бы мы были сейчас в войне. Хуж Китая! сказал Валько. «Я тоже, Сталина, бачилось я к тебя на совещании хозяйственника в Москве. На том самом, девин, вин казавшего хозяйственник, кто дел не знает, то анекдот, а не хозяйственник. Помнишь?» «А кто ж того времени не помнит?» — возбужденный и весело сказал Шульга. «Я ж тогда считался знатоком деревне. Не как-нибудь меня кинули на село на помощь мужикам по раскулачиванию и по коллективизации». Нет, то великое время было. Разве его забудешь? Весь народ пришел в движение. Не знали, когда и спали. Многие мужики тогда колебались, а уже вот перед войной даже самый отсталый почувствовал великие плоды тех лет. И правда, хорошо стали жить перед войной. А помнишь, что у нас тогда на шахтах творилось? Сказал Валько, поблескивая своими цыганскими глазами. Я несколько месяцев и на квартире у себя не был, на шахте ночевал. Ей-богу, как оглядываешься и не веришь. Да неужто ж это мы все сами сделали? Иной раз, честное слово, кажется, что не я сам это все проделывал, а какой-то мой ближний родственник. Сейчас вот закрою глаза и вижу весь наш Донбасс, всю страну в стройке, и все наши штурмовые ночи, и вижу Сталина на трибуне, и, яквин нам казав, «В 10 лет догнать капиталистические страны, а не то отстанем, а отсталых бьют!» «Да, никакому человеку в истории не выпадало столько, сколько выпало нам на плечи. А видишь, не согнулись. Вот я и спрашиваю, что ж мы за люди?» «С наивным детским выражением», — сказал Шульга. «А немец, дурень, думает, что мы смерти боимся», — усмехнулся Валько. Да мы, большевики, привыкли к смерти. Нас, большевиков, какой враг только не убивал. Убивали нас царские палачи и жандармы, убивали юнкера в октябре, убивали беляки и интервенты всех стран света, махновцы и антоновцы, кулаки по нас стреляли из обрезов, враги народа нас травили и подсылали до нас убить. а мы все живы любовью народной. Нехай сейчас нас убивают немцы-фашисты, А все ж таки им, а не нам, лежать в земле. Правда, Матвей? То великая, то святая правда, Андрей. Навеки вечной буду я горд тем, что судьба судила мне, простому рабочему человеку, пройти свой путь жизни в нашей коммунистической партии, пройти вместе с такими людьми, как Ленин и Сталин, что открыли дорогу людям до счастливой жизни. «Святая правда, Матвей, то наше великое счастье!» С чувством, неожиданным в этом суровом человеке, сказал Валько. «Я еще большая радость у меня на душе, что выпала мне счастливая доля в мой смертный час иметь такого товарища, как ты, Матвей. Великое, доброе спасибо тебе за честь. Бо я сразу понял, какая у тебя красивая душа, Андрей. Дай же Бог счастье нашим людям, что останутся после нас на Земле, тихо торжественно сказал Валько. Так в свой предсмертный час исповедовались друг перед другом и перед своей совестью Андрей Валько и Матвей Шульга.